С этого дня Рустам стал внимательно вглядываться в лица солдат на фронтовых фотографиях, словно пытался разгадать какую-то тайну, известную только им. Это были славные люди, смелые, гордые, беспощадные к врагу и великодушные к побежденным. И такие у них были открытые улыбки, такие ясные лица, каких никогда не встретишь, в сегодняшней толпе. Конечно, война выжимает из человека все силы и чувства и не отпускает уже никогда, возвращаясь в терзающих снах наползающим танком, разрывом снаряда, приближающимся шелестом падающей мины, предсмертным криком друга. Но, но, держа в руках боевое оружие, — или отбив атаку врага, или вернувшись в свою часть из тыла противника, пусть смертельно усталый, раненый, вымокший и голодный, как собака, но ведь настолько себя любой мужик человеком чувствует. Пусть на гражданке на него начальник рычал, и жена с тещей веревки из него вили. Зато сейчас он мужчина. И такого чувства никогда и нигде больше не испытать. И никогда они не забудутся те самые минуты, когда ты чувствовал себя человеком сильным, гордым, равным среди равных. А еще солдату надо знать, что за правое дело воюешь. А это обязательно, иначе просто спится недолго. Стараясь страх заклушить И от неудобных мыслей избавиться. Сейчас ведь уже не бьются, как в давние времена. Я завоюю эту землю для себя и моих детей и внуков. Я тут самый сильный, А кто не согласен, выходи, сразимся. Спроси сегодняшнего солдата, Которого послали воевать за три-девять земель. Вот тебе, лично тебе, Эта страна нужна? Хочешь ты здесь жить? Или чтобы дети твои здесь жили? Или просто в отпуск сюда приезжать? Да, Боже упаси! Дембельнуться бы скорее и забыть эти горы Или пески, или джунгли, как страшный сон. А все равно, даже самый распоследний отморозок наемник Сам себе... Благородную миссию Сочинит. Что вы хотите? Мол, я несу бремя белой расы Или Я очищаю погрязший В грехе мир От неверных и несу ему Мою единственную истинную Веру Или Я борюсь с сепаратизмом Сохраняю целостность Моей великой державы Хотя год назад Он воевал в другом месте с другой мыслью. «Я помогаю братскому народу обрести свободу и независимость». В бою-то идеология не нужна. Тут просто или ты, или тебя. Или когда над погибшим другом от ярости заледенел. «Ну, молитесь, суки, звездец вам пришел». А вот когда один на один со своими мыслями остаешься, то без этого трудно. А тут и сочинять ничего не надо. Родину защищаешь. Может ли быть дело более святое? Потому и встречались, и будут встречаться ветераны. Думаете, им негде больше водки выпить и некому на болячки пожаловаться? Понятно живых друзей повидать, ушедших помянуть это святое. Да, то святое, что у каждого человека должно быть, а без этого он и не человек. И все же каждый, хоть может быть он и не осознает это, хочет вновь испытать то давнее чувство значимости, силы, правоты своей, человеком себя почувствовать. Как оно чаще всего и бывает, наиболее значительные события случаются тогда, когда их меньше всего ожидаешь. Так было и в этот раз. В одну из суббот начальник музея, полковник Забаса Киваев, отпустил всех штатных сотрудников пораньше. Заявок на экскурсии не поступало, чего людей зря мариновать. Сам же начальник музея остался чтобы спокойно поработать над статьей для военно-исторического журнала. Рустам же, пользуясь случаем, попросил у Киваева разрешение почистить крупнокалиберный пулемет «Дэшка», стоявший в зале ВДВ в предвоенные годы. Ему уже давно не терпелось изучить устройство этой серьезной машины. А в курсе огневой подготовки она не значилась, ибо давным-давно была снята с вооружения ВДВ. Для чего ему это понадобилось, спросите? А почему вообще мужчины так оружие любят? Да самый раз самый пацифист и то, ну, не может не получить удовольствие от надежной тяжести пистолета, удобно впечатавшегося в ладонь рубчатой рукояткой, И пусть не врет, что это не так. Природу не обманешь, и никуда генные памяти мужчины-воина, мужчины-охотника не денешь. А что же тогда говорить о нормальном курсанте, для которого стремление владеть любым оружием естественно, как дыхание? Киваев, как любой нормальный начальник и командир, на пути трудового энтузиазма никогда не становился. Дал добро и даже снабдил Рустама ветхозаветной инструкцией по эксплуатации этого легендарного монстра. Сбегав в казарму, заветошью и ружейной смазкой, Рустам со вкусом приступил к работе. Произвел неполную разборку, любовно почистил и смазал все детали этого солидного зверя, собрал и даже немного огорчился что управился так быстро. Время не ушло, всего ничего. А в казарму возвращаться не хотелось. И на спорт городок не тянуло. Завтра воскресный марш-бросок бежать, успею вспотеть. От нечего делать, Рустам принялся азартно тренироваться в перезаряжении пулемета. Благо коробка с патронной лентой находилась тут же. Клац-клац, щелк-щелк, к бою готов. Ростам лихо развернул пулемет на треноге и прицелился в модель бомбардировщика ТБ-3, висевшую под потолком. «Ды-ды-ды-ды-ды-ды! вау -ды -ды -ды -ды -ды. воспроизвел он фонограмму зенитного огня и падение подбитого бомбера. И в этот драматический момент задребезжал звонок у входной двери. Кого там еще нелегкая принесла? Но не могут!» чтоб человеку кайф не обломать. Чертыхнувшись, Рустам направился к двери и предстал на пороге музея, как был, с закатанными рукавами, оттирая руки ветошью от ружейной смазки и сильно недовольным выражением морды лица. И недовольное это выражение пришлось срочно менять на сдержанно приветливое, ибо перед входом топталась группа, Солидных мужиков и теток десятков полтора. К тому же были они явные иностранцы. Пара негров, таких тощих и умученных, словно они только что сбежали с алабамской плантации. Пяток индусов, хоть и в тюрбанах, но явно не йоги и не факиры, судя по круглым щекам. И даже, ого, самые настоящие китайцы в синих френчах-сталинках, со значками, с портретами председателя Мао, исполненные скромного достоинства. Перед группой суетливо хлопотала нервным личиком очкастенькая барышня в узких джинсиках. Завидев Рустама, она обрадовалась ему, как сто лет невиданному родному братцу. — Ой, здравствуйте! А наша уже у вас? — Здравствуйте! — — А ваши это кто? — Из Министерства культуры, референт с переводчиками. Не подходили? — Да нет, сегодня никого не было. А что, должны были? — Ой, ну я прям не знаю. В отчаянии всплеснула барышня хрупкими ручками. — Еще вчера должны были. — Подождите, пожалуйста, я сейчас доложу о вас начальнику музея, он решит вопрос. — Рустам принял единственное верное решение — спихнуть проблему на начальство. — Добрый день, товарищи! Слушаю вас! — возник за спиной Рустама сам Киваев.